Мрачные тайны Средневековья Страшная сила ассасинов Ассасины от арабского хашишин, одурманенной гашишем. Члены тайной организации, созданной Хасаном Ас-Сабахом. Для достижения политических целей они применяли тактику террора, совершая убийства в состоянии наркотического опьянения. Из-за использования гашиша европейцы называли их ассасинами, а со временем это слово в европейских языках получило другое значение – убийца. Понятие ассасин неразрывно связано с именем исмаилитского проповедника Хасана Ас-Сабаха, основателя и духовного наставника тайного братства убийц, сумевших своим презрением к смерти и настойчивостью в достижении цели, но трепет даже европейским правителям. Более двухсот лет ассасины держали в страхе весь Ближний Восток. Одетые в белые одежды, подпоясанные красными поясами, что символизировало готовность принять мученичество во имя веры, ассасины проникали повсюду, приводя в исполнение решения «горного старца», как начали называть Хасана Ас-Сабаха. Своей целью он провозгласил уничтожение власти сельдюков и освобождение рана от их господства. Одним из первых от кинжалов ассасинов пал визирь Малик Шаха Низам Аль-Мульк, который долгое время был другом старца, а потом стал его злейшим врагом. Согласно персидским и арабским источникам, в молодости Хасан Ас-Сабах, учась в религиозной школе, подружился с двумя юношами. Однажды они поклялись друг другу, что тот, кто первый добьется успеха в жизни, поможет остальным. Никто из них не знал тогда, что один из трех друзей станет визирем, другой – предводителем религиозной секты, а третий прославится как великий поэт. Это были Низан Аль-Мульк, Хасан Ас-Сабах и Амар Хайям. Первым добился успеха Низан. Он стал визирем сельджукского султана Малик-Шаха, правившего в Персии. Помня о договоре, Низан помог друзьям. Амара, который не стремился к высоким постам и богатству, он обеспечил достаточными средствами, чтобы тот мог безбедно жить в родном городе, заниматься науками и писать рубаи. Хасану Низан дал место при дворе. Время и придворная служба изменили характер друзей. В какой-то момент Низану показалось, что Хасан претендует на его место. Более искушенный в придворных интригах, он добился от султана, чтобы Хасана отправили в ссылку. Неудачливый царедворец уехал в Египет, где стал последователем исмаилитов, религиозного течения в исламе. Возникновение и оформление исмаилитов, как особой секты, было связано с вопросом о наследовании духовной власти. В отличие от суннитов, для которых имам является духовным и светским главой мусульман и назначается общиной для шиитов имам, носитель божественной благодати, передающийся по наследству в роду праведного халифа Али ибн Абу Талиба. После смерти имама Исмаила, потомка Али, группа шиитов, сохранивших верность Исмаилу и не признавших, Имамом его младшего брата стала именоваться Исмаилитами. Начиная от сына Исмаила Мухаммеда, они вели отсчет ветви скрытых имамов и боролись за возрождение их власти. К концу X века под властью Исмаилитов был Египет, Сирия, Палестина. Пройдя путь духовного воспитания под руководством опытных проповедников, Хасан Ас-Сабах, поднялся на достаточно высокую ступень в братстве. Но ему этого было мало. Он стремился к высшему руководству. И тогда Хасан принял решение создать свою организацию, которая будет выполнять только его волю. В качестве плацдарма он выбрал горную крепость Аламут, которая находилась в горах Эльбруса, близ Каспия. В 1090 году Он занял ее, сумев проповедью привлечь гарнизон на свою сторону. Хасан превратил Аламут в религиозный и политический центр будущего Исмаилицкого государства. Отсюда он рассылал проповедников Дайи, которые привлекали новых сторонников. А вслед за проповедниками шли воины, силы ломая сопротивление непокорных. Когда же и воины терпели поражение, в путь отправлялись смертники фидаи Они проникали повсюду, неся смерть недругам горного старца. Являясь главой государства, Хасан Ас-Саббах обладал неограниченной политической и духовной властью. Его учение Дават и джадит лишенные сложных философских конструкций, свойственных, исмаилитскому учению как таковому, и, понятно, людям всех сословий стало официальной религией. В 1092 году исмаилиты захватили еще ряд горных крепостей и некоторые города западного Ирана, что позволило им контролировать достаточно обширную территорию. Султан Малик-Шах, занятый борьбой с внешними врагами, Достаточно долго не уделял должного внимания сепаратистам. Однако после убийства своего визиря он решил покончить с усилением своих противников и возглавил войско, двинувшиеся на подавление восстания исмаэлитов. Но однажды утром, проснувшись в своем шатре, он обнаружил у изголовья воткнутый в землю кинжал. Султан понял намек и оставил Исмаилитов в покое, что впоследствии не спасло его от гибели от руки убийцы-смертника. С конца XI до середины XII века жертвами Исмаилитов стали многие политические деятели, в том числе два аббасидских халифа – Ал-Мустаршид и Ар-Рашид. Ходили слухи, что Ричард Львиное Сердце нанял ассасинов для покушения на французского короля и Конрада Монферратского. О покушении на Филиппа II историкам неизвестно, а смерть Конрада может служить примером феноменальной преданности и самопожертвования ассасинов, которые ужаснули современникам. Двое исмаилитов, принявших крещение, сумели подобраться к герцогу в церкви. Один из них нанес удар кинжалом и тут же был убит охраной. Второй скрылся незамеченным, но узнав, что Конрад только ранен, пробился к нему и нанес смертельный удар, а потом умер под пытками. До сих пор точно неизвестно, как Хасан добивался подобной преданности. Один из немногих источников рассказ знаменитого путешественника Фасана, Марко Полу, достоверность которого ставится под сомнение многими исследователями. Он писал, что в долине, расположенной близ Аламута, были высажены прекрасные сады с цветами и плодовыми деревьями, фонтанами, прудами и беседками для отдыха. В центре стоял роскошный дворец. И везде можно было встретить очаровательных женщин, которые играли на музыкальных инструментах, прекрасно пели и танцевали. Кандидатов Федаи одурманивали гашишем и в таком состоянии переносили во дворец. Придя в сознание, избранник убеждался, что попал в рай, тем более, что сознание его было затуманено наркотиком, постоянно добавляемым в еду. По прошествии некоторого времени будущего ассасина вновь усыпляли и возвращали в реальный мир. После этого Хасан заверял ученика, что тот был в раю и вновь попадет туда, если погибнет при выполнении задания. Некоторые особо нетерпеливые кончали жизнь самоубийством, чтобы поскорее очутиться в раю. Но это Хасан осуждал, утверждая, что только жертвенная смерть, принятая по его приказу, приведет в рай. Историк Абдель Рахман из Дамаска в своем труде «Искусство лжи» описывал еще один способ обмана последователей и запугивания врагов. В зале для приемов имелась яма, в которую помещали человека, приговоренного к смерти. При этом голова осужденного возвышалась над полом. Вокруг шеи смыкали две половины большого блюда, которые поливали кровью так, что казалось, на блюде лежит отрубленная голова. По приказу Хасана отрубленная голова рассказывала о чудесах рая. После этого осужденному, уверенному в том, что его простят, отрубали голову и выставляли ее на всеобщее обозрение, чтобы рассеять сомнения в правдивости и всемогуществе горного старца. Неизвестно, так ли все было или это пропаганда врагов, но желающих вступить в братство исмаилитов было много. Из них отбирались только самые убежденные. Еще ряды пополнялись за счет детей, которых покупали у нищих родителей и воспитывали в духе абсолютной преданности и беспрекословного повиновения. Ученик давал клятву, что никогда не предаст братьев, не изменит тайным заповедям, открытым ему. Его тщательно проверяли и лишь после этого решали, станет ли он проповедником, тайным агентом или пополнит ряды смертников. Для того, чтобы успешно выполнить задание, требовалось долго готовиться. Феда изучали иностранные языки, актерское мастерство, искусство, до неузнаваемости изменять внешность. В зависимости от поставленной задачи ассасины меняли вероисповедание, становились дервишами, солдатами, торговцами, лекарями и даже монахами, проникая в самые охраняемые дворцы и замки. Даже могущественный и таинственный орден рыцарей храма предпочитал не враждовать с исмаилитами, особенно после того, Как его послам, прибывшим к Хасану, тот продемонстрировал степень своего влияния на людей. Когда тамплиеры осматривали крепость, двое ассасинов по знаку старца вонзили себе в грудь кинжалы и упали к ногам гостей. Хасан хладнокровно заметил, по моему знаку все они могут убить себя. Семьдесят тысяч последователей повинуются мне беспрекословно. Хасан Ас-Сабах умер в 1124 году в возрасте около 90 лет. Смерть основателя практически не повлияла на дальнейшую судьбу братства, настолько была продуманной четкой его структура. Последователи и преемники горного старца расширяли территорию влияния, захватывали и строили новые крепости. Но сила и контроль братства постепенно таяли в борьбе с монголами могущество исмаилитского государства было подорвано окончательно. В 1256 году пал Аламут, взятый монгольскими войсками Хулагу хана. Монголы расправились с ассасинами. От них не осталось более и следа. Радостно отметил историк Джувеини, пребывавший на службе у монгольских ханов, были разрушены и другие крепости и поселения исмаилитов уничтожены десятки тысяч сторонников но секта исмаилитов уцелела хотя с 13 по 19 век исмаилитская община находилась в рассеянном состоянии когда в 1841 году имам агахан I вместе со своими единомышленниками навсегда покинул иран, Его последователи там остались без руководства. Это привело к распаду многих исмаилитских общин. Центр имамата был перенесен из Ирана в Британскую Индию, где имам пользовался поддержкой государства. Сейчас потомки исмаилитов-ассасинов мегно живут в Восточной Африке, Индии, Пакистане, Иране, а также составляют большинство населения горно Бадахшанской автономной области Таджикистана. Но методы, использовавшиеся древними ассасинами, живы и поныне. И сегодня мусульмане-фундаменталисты убивают своих жертв ради того, чтобы побыстрее оказаться в раю, обещанном тем, кто примет смерть мученикам.